Пункт 6. Дополнительные тренировки для бегуна. Наряду с наращиванием беговых показателей неизбежно увеличивается нагрузка на опорно-двигательный аппарат, а именно на связки и сухожилия. В повседневной жизни вы подвергаете их определенной нагрузке, которой они адаптированы именно благодаря регулярно повторяющимся действиям. Но беговая нагрузка значительно выше повседневной, Когда человек вдруг начал бегать, то он увеличивает не только нагрузку на сердечно-сосудистую систему и мышцы, но и на связки с сухожилиями. Поэтому их тоже надо тренировать и укреплять. Для укрепления связок проводится ОФП – общефизическая подготовка, СБУ – специальные беговые упражнения, УР – упражнения на растяжку, УУС – Упражнения на укрепление связок. Подробно расскажу про каждый вид тренировки и приведу примеры и описание их выполнения. Общая физическая подготовка ОФП включает в себя общеразвивающие упражнения, направленные на укрепление опорно-двигательного аппарата, связок и сухожилий, улучшение координации, подвижности суставов и прочие полезные моменты, которые важны не только для бега, но и для общего состояния здоровья. Регулярные тренировки ОФП помогают лучше адаптироваться к большим беговым объёмам, увеличивают выносливость и полезны для профилактики спортивных травм. Конечно, ОФП для бегунов имеет свой уклон. Большинство упражнений направлены на развитие мышечного корсета, укрепление стопы, мышц, голени и бедра. Многие упражнения выполняются динамично с относительной лёгкостью и резкостью движений. Лёгкость, грациозность, скорость и сила – вот залог успешности бегуна. Совет. В вашей тренировочной программе должно быть несколько комплексов ОФП по 5 или более упражнений. Самостоятельно или с тренером соберите сеты на каждую группу мышц, или составьте тренировку для укрепления всего тела. Например, одну неделю вы тренируете ноги, потом выполняете упражнения на укрепление спины и пресса, следующую неделю прорабатываете верхнюю часть тела. Для начала выполняйте ОФП минимум 3 раза в неделю. В зависимости от уровня подготовки, количество повторений каждого упражнения может меняться. Начните хотя бы с 10-15, а потом постепенно увеличивайте нагрузку до 20-30. Количество подходов каждого упражнения также зависит от общей формы. Обычно от 2 до 5. Для бегуна огромное значение имеют тренировки на укрепление связок. Поскольку бег представляет собой ударную нагрузку, то именно стопа и голеностоп – первыми принимают на себя вес всего тела. Правильная постановка стоп влияет на технику бега, поэтому очень важно вовремя обнаружить проблемы и предотвратить травмы. Нога ударяется о землю больше 500 раз за километр. Это более миллиона ударов на каждую ногу, если вы пробегаете хотя бы по 40 километров каждую неделю в течение года. Причины проблем – чаще всего кроются в неподготовленности мышц и связок к беговой нагрузке. Микротрещины и разрывы, накапливающаяся усталость, вывихи и ушибы. Всё это становится причинами боли и дискомфорта в стопах у бегунов. Вот несколько общих советов по укреплению стопы и улучшению состояния ног. Чтобы ваши ноги были сильными и здоровыми, придерживайтесь следующих рекомендаций. Первое. Выполняйте качественную разминку перед каждой тренировкой и соревнованиями. Второе. Тренируйтесь в хороших беговых кроссовках. При необходимости используйте поддерживающую обувь для повседневной носки. Третье. Следите за износом своей обуви и своевременно покупайте новую. В зависимости от производителя кроссовки имеют пробег 500-800 км. Четвертое. Постепенно наращивайте показатели силы и гибкости, чтобы не перегружать ноги и голеностоп. Связочно-сухожильный аппарат имеет очень плотную структуру, поэтому для его укрепления необходимо больше времени, чем для тренировки мышц. Пятое. Будьте внимательны во время бега по пересеченной местности. Бег по неровной поверхности в лесу и парке должен быть в дозированном объеме. Также старайтесь не злоупотреблять бегом в гору. Внимательно смотрите под ноги. Шестое. Прислушивайтесь к своему организму и не перегружайте его сверх меры. Седьмое. Уделяйте время профилактике травм. Делайте упражнения на укрепление связок и голеностопа. Полноценно отдыхайте и восстанавливайтесь. Забота о стопах и голеностопном суставе, его мышцах и сухожилиях – необходимая часть как тренировочного процесса, так и повседневного ухода за своим организмом. Всем своим новым ученикам я даю специальный комплекс упражнений на укрепление связок или сокращенно УУЗ. Это мной придуманная аббревиатура. После начала совместной работы, вне зависимости от натренированности спортсмена, я рекомендую выполнять УУЗ каждый день в течение первого месяца, чтобы заложить базу и укрепить стопу. Для поддержания формы у п р а ж н е н и я можно выполнять 2-3 раза в неделю. Комплекс УУЗ состоит из следующих упражнений. Первое. Опускание стопы с опоры. Встаньте на ступеньку или возвышение 15-20 см и медленно опускайте пятки как можно ниже. Выполняйте 15-30 повторений. Второе. Подъемы на носочки. Медленно поднимайтесь на носки. Чтобы усложнить упражнение, его можно выполнять на ступеньке. Выполняйте 15-30 раз. Третье. Подъемы на носочки на одной ноге. Усложненная версия предыдущего упражнения. Одну ногу оторвите от пола и согните в колени. На опорной ноге поднимайтесь вверх. Выполняйте 10-20 раз н на каждую ногу. Четвертое. Стойка на одной ноге. Упражнение направлено на укрепление мышц стабилизаторов. Чтобы усложнить, можно стоять закрытыми глазами. Время выполнения 30-90 секунд на каждую ногу. Упражнение царапки или гусеница. Его надо выполнять босиком или в носках. Встаньте ровно, одновременно сокращая мышцы подошвы стоп, перемещайте тело вперёд только пальцами ног, сгибая их синхронно. Колени должны быть максимально прямыми. Не спеша двигайтесь вперёд на 1-2 метра. ш о е Поднятие предметов пальцами ног. Положите на пол перед собой несколько мягких предметов. Подойдут носки, небольшое полотенце или тряпка. Возьмите предмет пальцами ног и переложите его в другое место, затем повторите действие. Время выполнения – 30-90 секунд на каждую ногу. Такие простые, но эффективные упражнения помогут укрепить связки стопы и голеностопа. Выполнение всего комплекса займет 7-10 минут вашего времени, но существенно снизит риск получения травмы. На моем YouTube-канале есть видео этих упражнений. Совет. В спортивном магазине вы можете приобрести балансировочную платформу и выполнять часть упражнений на ней. Такая тренировка поможет укрепить мышцы-стабилизаторы и улучшит координацию. Чтобы существенно снизить беговой травматизм, нужно растягивать всего две мышцы – икроножную и квадрицепс, или по-другому – четырёхглавую мышцу бедра. Чтобы растяжка была эффективной, её надо выполнять минимум 40 секунд, лучше минуту, на каждую мышцу. Растяжка – это неврологический феномен, не механический. Например, если вы отведёте назад руку и натянете мышцу, то примерно на 50-й секунде почувствуете расслабление по бицепсу, Время зависит от реактивности нервной системы. Сработал неврологический механизм по отпусканию мышцы. Теперь она считается растянутой. Совет. Растяжку всегда надо выполнять после физической нагрузки. Не делайте статическую растяжку перед бегом. После нее эффективность работы мышцы, которую растягивали, снижается на 70%. Она примерно на 40 минут уходит в глубокое рефлекторное расслабление. Фактически нагрузка будет даваться вам на 70% хуже, то есть тренировка пройдет неэффективно. А вот после пробежки статическая растяжка будет способствовать более быстрому восстановлению мышц. Комплекс упражнений на растяжку, или сокращенно УР, Состоит из двух упражнений на проработку икроножной мышцы и четырёхглавой мышцы бедра. Они являются ведущими мышцами во время бега, и от их состояния во многом зависит эффективность тренировок. Растягиваем каждую мышцу ровно 60 секунд, включаем секундомер на телефоне и засекаем время. Всего растяжка занимает 4 минуты. п е 1. Растяжка икроножной мышцы. Сделайте выпад вперед. Угол в колене передней ноги 90 градусов. Задняя нога прямая, и ее пятка стоит на земле. Вы должны чувствовать натяжение в икроножной мышце задней ноги, но без болезненных ощущений. Туловище держите ровно, взгляд направлен вперед. Замрите в этой позе на 60 секунд. Повторите упражнение на вторую ногу. Второе. растяжка квадрицепса, опора на правой ноге, таз держите ровно. Левую ногу согните в колене, обхватите ее рукой чуть выше стопы и отведите назад. Вы должны почувствовать небольшое натяжение в четырехглавой мышце бедра. Если тяжело держать равновесие, можно опереться рукой о стену или дерево. Стойте в этом положении 60 секунд. затем поменяйте ногу. Представленные упражнения могут помочь облегчить существующую боль, предотвратить дискомфорт и уменьшить вероятность получения травмы. Специальные беговые упражнения – СБУ – это упражнения, которые имитируют один или несколько элементов бегового шага, направлено на улучшение техники бега, развитие силы, мощности и и координации всех мышц ног, задействованных при беге, а также на укрепление связок голеностопа. Существует около 30 таких упражнений, и каждая из них отличается по степени сложности. Своим ученикам я даю комплекс для начинающих бегунов с наиболее простыми упражнениями, чтобы, выполняя их самостоятельно, те, кого я учу, совершали как можно меньше ошибок. Некоторые упражнения вам знакомы ещё со школы, такие как захлёст голени и высокое поднимание бедра. Совет. Рекомендуется выполнять СБУ 1 д д в а раза в неделю. Это именно комплекс, поэтому серия всегда включает не менее пяти упражнений, которые выполняются по очереди после небольшого отдыха. Для выполнения надо найти прямой и гладкий участок. Лучше всего подойдут дорожка стадиона, газон, грунтовая дорожка в парке. По возможности избегайте асфальтовых и бетонных покрытий, поскольку это большая нагрузка на суставы. Обычно упражнения выполняют по пути в одну сторону, обратно возвращаются пешком или лёгкой трусцой. Длина отрезка для выполнения СБУ зависит от цели упражнения и подготовленности спортсменов. Если использовать СБУ в разминке, то достаточно отрезка от 20 до 40 метров. А если СБУ стоит в плане как основная часть тренировки, тогда отрезки можно увеличить до 60 метров. Количество серий может меняться от о до н г о до ш е с 6 раз. Специальные беговые упражнения используют в трёх целях. Первое. как часть разминки перед интервальной или темповой работой. Цель такой разминки – активировать и разогреть важные группы мышц и связки перед выполнением скоростной тренировки. Протяженность и интенсивность упражнений будет небольшой – 20-40 метров, 1-2 серии. Второе. Как средство корректировки техники бега. Новичкам, которым требуется исправление техники бега, необходимо выполнять СБУ на каждой тренировке. Работа над недостатками техники должна проходить, пока организм свеж и адекватно реагирует на небольшую нагрузку – 40-60 метров, 2-3 серии. Третье. Как средство специальной физической подготовки бегуна. Например, у спринтеров есть свои специфические упражнения для развития силовой выносливости. Количество повторений может доходить до 10 раз с максимальной интенсивностью и продолжительностью от 60 до 100 метров. Такой вид тренировки используют подготовленные спортсмены. Адаптация связок и сухожилий требует времени и терпения. Большинство упражнений физически лёгкие и зачастую скучноватые. Повторять их приходится день за днём в течение нескольких недель, но это того стоит. Так что помимо беговых, в плане любого бегуна должны присутствовать и другие разнообразные тренировки. Применяйте на практике полученные знания и берегите себя.